Глава седьмая. Меладора и Анастасия. Грести оказалось не таким сложным делом, особенно когда появился навык. Меладора приноровилась быстро. Пару часов своенравная лодка рыскала туда-сюда, но постепенно курс стал более устойчивым. Громкий плеск от неуклюжих шлепаний веслами по воде распугивал прибрежных лягушек. Появились несколько болезненных волдырей на нежных девичьих ладошках. И вот уже виднеются грубо сколоченные деревянные мостики городской пристани. Привязав лодку, она поднялась под ощатому настилу и вышла на берег. Благодаря женским вещам, оказавшимся в сундуке у отшельника, выглядела теперь как молодая, небогатая горожанка. Длинное, строгое платье из неокрашенного льна с небольшой тонкой строчкой цветной вышивки по низу подола и рукавов. Серая накидка без рукавка, под которой скрывалась кобура с пистолетом и средних размеров тактический нож в пластиковых ножнах. Мешок торба, небрежно переброшенный через плечо. Длина платья позволяла удачно прикрывать высокие армейские берцы коричневого цвета, совершенно чужеродно выглядевшие в реалиях Средневековья. Городишко был небольшой, серый и невзрачный. Такими мелодори, недавно вернувшиеся из иного мира, виделись сейчас, наверное, большинство городов-легуры. Пыльные узкие улочки, от дождя превращающиеся в грязное месиво. Исключение – лишь мощеные булыжником центральная площадь да небольшой квартал местной знати. Дома в основном из дерева, обожженного кирпича или тесанного серого камня, в один, редко в два этажа. Исключение составляли высокий, этажа в три – храм. Мрачноватое, островерхое строение, на ступенях которого вечно ютятся вымаливающие медную монетку попрошайки. И такая же строгая, но куда более помпезно украшенная ратуша. Рыночную площадь найти удалось быстро. В мелких провинциальных городках это несложно. Но в пустом, узком проулке путь ей преградила большая лохматая собака. Рыжая, с белыми пятнами. Это оказалась недавно ощенившаяся сука, причем по налитым молоком соскам было видно, что щенков она не кормила уже несколько дней. «Ясно, или нищие съели, или хозяин утопил. Вот она и бегает, ищет своих детей», — с грустью подумала Мелодора. В детстве она отличалась озорным и непоседливым нравом. Часто убегала на королевскую псарню, где ей обычно позволяли возиться со взрослыми гончами и щенками. Она прекрасно понимала все тонкости обращения с ними. Оскалив клыки, сука зарычала, недобро глядя на девушку. Мила задумалась не пустить ли в дело спрятанный под накидкой пистолет, но потом решила пожалеть несчастную псину, хотя очень спешила. Девушка вздохнула и собралась было повернуть обратно, чтобы обойти по соседней улице. Но секунду подумав, сняла с плеча котомку и вынула кусок сыра с половину ее кулачка, который положил ей в дорогу заботливый старик. «На, милая, поешь, может, твои щенки еще найдутся, пусть вырастут большими и сильными». Протянула еду, надеясь, что та не вцепится ей в руку. Собака перестала скалиться, забавно пошевелила носом, нюхая воздух. Потом пристально глянула в глаза Мелодори, словно оценивая, нет ли в ее намерениях злого коварства. Наконец она сделала несколько шагов, потянулась и аккуратно взяла из руки угощение. Хорошая, хорошая. «Ты позволишь мне пройти? Прошу тебя, пожалуйста! Я очень тороплюсь, моей подруге нужна помощь, иначе она умрет, а я не могу этого допустить, понимаешь?» Она сама не знала, зачем говорит все это собаке, но, видимо, так ей сейчас было нужно. Девушка немного осмелела, собравшись с духом, протянула руку и осторожно погладила псину по большой плоской голове. Затем слегка почесала за ушами. Она подняла глаза, и Меладоре почудилось, что видит в них глухую тоску и слезы. Постояв пару мгновений, собака тряхнула головой и тихонько отошла в сторону, словно освобождая путь. Сделав несколько шагов в нужном направлении, Меладора обернулась, помахала рукой и с улыбкой крикнув «Спасибо!» Побежала дальше. Попав на рыночную площадь, заполненную многочисленными телегами с товаром, важными купцами и нарядно одетыми зеваками, сразу отправилась к меняле лавку которого заметила еще на подходе. Старый Грай советовал идти в другую, но девушка спешила и поэтому вошла в ту, что была ближе. Внутри за столом сидел толстый, лысый миняло с хитрыми поросячьими глазками, а в углу кемарил здоровяк-охранник, умастившись на неудобном колченогом табурете. «Здравствуйте, уважаемый! Мне срочно нужно продать золотое украшение!» «Ну что же, давай сюда посмотрим!» Он протянул пухлую мягкую на вид руку, в которую мило вложила перстень с большим рубином. «Никогда такого не видел!» — удивленно признал толстяк, долго и увлеченно разглядывая кольцо. «Да чего же тонкая работа! И огранка камня идеальная! Откуда он у тебя?» «Отец много лет назад привез из земель нежити». Выдала заранее приготовленную историю Мелодора. Не говорить же ему, что перстень принесен из другого мира, где технологии шагнули настолько далеко, что здесь о таких еще даже не догадываются. «Это не работа древних! Я на их изделие насмотрелся!» Недоверчиво глянул, меняла. «Так откуда?» «Иного ответа не будет!» Повысила голос девушка с вызовом, глядя на него. «Так вы назовете цену или мне пойти в другое место?» «О, нет-нет, конечно, я дам за него!» Сумма предложенная меняла и показалась Мелодоре смешной. Но принцесса с детства частенько присутствовала на деловых переговорах, которые вел ее отец, и отлично знала, как нужно торговаться. Ведь любые серьезные переговоры по сути своей и есть торги. Поиск компромисса на максимально выгодных для себя условиях. В итоге получила приемлемую, по ее мнению, сумму, а меняла, хоть и был доволен сделкой, но не лучился счастьем, как поначалу, рассчитывая нагреть молоденькую наивную простушку. Дальше ей предстояло обойти площадь, поскольку лавка артефактов находилась с противоположной стороны. Девушка, не привыкшая к слежке, конечно, не заметила, как двое не очень молодых людей с беззаботным видом подпирающих стену стоящие недалеко пекарни и видевших, как она вошла и вышла, переглянулись и незаметно пошли за ней. «Ржавый!» — говорил рыжему с бандитской рожей мужику его товарищ. «Нам же, сказали, одеты как-то не по-нашему, но на циркачек, похоже. Не она это!» «Нет, пескарь наверняка одна из них. Ты видишь, одежда ей чуток великовата и по описанию похожа. А еще, это первая чужачка за весь день. Уж я-то всех симпатичных девок в городе знаю!» Под такую беседу саглядатые продвигались в толпе следом за девушкой, стараясь не отстать, но и не попадаться ей лишний раз на глаза. «Только обязательно ее живой нужно к барону доставить, тогда он не поскупится, а если сами у нее выпытаем, где вторая, то, может, он нам и золото отсыпет». Мечтательно прогнусавил маленький толстенький бандит, которого рыжий приятель называл Пискарем. «Ну еще бы! Вроде как эти девки его младшего сына убили, а средний еле живой! Говорят, чудом уцелел сумел магией прикрыться! У той, что болт в ногу получила, такой артефакт могучий был! Аж магический щит не выдержал!» Но все-таки помог, иначе плыть бы Лейтону вместе с братом по реке забвения. А сыновьями, говорят, дюжина дружинников была. Так ни один не выжил, всех там эти ведьмы положили. Трусливо поежился толстый пескарь Ну это врут небось, но человек пять-шесть возможно. Ответил приятелю более рассудительный ржавый и продолжал. Барон, понятное дело, в ярости. Всех в округе оповестил, посты расставил, награду щедрую назначил. Им деваться некуда, все одно найдут. А он потом с них живьем шкуру спустит. Прямо в дворе замка насмерть запытает, ты ж его знаешь. О, смотри, она в артефактную лавку заходит. Что делать станем? А ты, пескарь как думаешь, давай, может, по домам спать отправимся? «Вот то-то, не тупи. Будем ждать, потом в тихом месте ее и прихватим. Только ты вот что, зайди-ка в лавку, будто выбираешь мелочь какую. А сам не зевай, осмотрись, послушай, чего она там забыла, что покупать станет или расспрашивать». Мила вошла в большую, довольно богатую лавку, а бедных артефактов надо еще поискать. И, пройдясь вдоль прилавка с разложенным на нем магическим ширпотребом, обратилась к высокому, благообразному седому мужчине. «Здравствуйте, уважаемый Нортор! Меня к вам отправил дедушка Грай! Нужна лечилка как можно более высокого уровня!» Пока девушка говорила, в зал вошел мелковатый, кругломордый тип с неприятным, прилипчивым взглядом и стал рассматривать что-то на прилавке в паре шагов, постоянно косясь на девушку. «Ты что-то собрался покупать?» — довольно грубо обратился к нему хозяин. «Э, я так посмотреть хотел», — начал мямлить толстяк. «Тут не балаган и не ярмарочное представление. Проваливай!» Сердито рыкнул Нортер. Неприятный тип злобно зыркнул и подтопал на выход. Подождав, когда за непрошенным посетителем закроется дверь, продолжил мягким, ласковым тоном. «Детка, этот человек — мелкий жулик на побегушках у ночного братства и, похоже, следил за тобой. Будь осторожна, они опасные люди!» «Не этот мерзавец, но те, кто за ним стоят!» «Спасибо вам, я постараюсь. Так что насчет моего вопроса?» Поинтересовалась озадаченная Меладора. «Конечно, есть, сейчас принесу. Такие вещи я на прилавок не выкладываю, слишком ценные». Хозяин сходил в соседнее помещение и вскоре принес небольшой артефакт. «Вот, сильный лечебный амулет второго уровня». Выше ты в наших краях не найдешь. Полностью заряжен. Отдам с хорошей скидкой, раз тебя прислал Грай. Обговорив цену, Мелодора расплатилась, спрятала дорогую покупку и, попрощавшись, вышла из лавки. Стоя на крыльце, она внимательно оглядела площадь в поисках того человека и, к собственному удивлению, вскоре нашла. Он стоял недалеко в стороне и разговаривал с каким-то рыжим высоким мужиком с разбойничьей рожей. Оба делали вид, что заняты беседой, но девушка чувствовала, что они очень внимательно следят за ней. Рассудив, что в толпе на нее не нападут, она пошла в гущу торговых рядов, решив заодно прикупить кое-что необходимое. Деньги после продажи украшений и покупки лечебного амулета еще оставались. Переходя от торговца к торговцу, заходя в лавки, она намеревалась запутать соглядатаев и оторваться от них, потерявшись в толпе. Покружив по площади больше часа, уже не находила взглядом своих преследователей. «Возможно, они меня потеряли, и нужно пользоваться моментом и бежать к лодке». Она так и поступила, как оказалось зря. Стоило только отдалиться от многолюдной площади, свернув в узкую улицу, где было совсем мало прохожих. Опасная парочка показалась из-за угла и ускорила шаг. Принцесса тоже заспешила, то и дело оглядываясь назад. Народу вокруг становилось все меньше, бандиты прибавили скорость. Девушка в испуге охнула и побежала, подобрав широкий длинный подол платья. Те тоже бросились бежать, и стало ясно, далеко ей не уйти. Меладора была в неплохой форме, спасибо регулярным тренировкам, но мешала неудобная одежда, сказывалась общая усталость и сильно болела ушибленная грудь не давая дышать в полную силу. Расстояние сократилось до нескольких шагов. Она уже слышала свистящее, тяжелое дыхание за спиной и сдавленные, резко вылетающие ругательства. «Еще чуть-чуть, и они меня схватят!» — думала она, сворачивая в переулок. «Долго так не продержаться!» «Преследователи были уже совсем рядом!» Толстый, правда, сильно отстал. Зато рыжий, бегущий в двух шагах сзади, вытянул руку, пытаясь схватить девушку за длинную, развивающуюся косу. Вдруг откуда-то сбоку, из пролома в заборе, с яростным лаем и рычанием вылетела огромная рыжая собака. Принцесса ойкнуть не успела, как она вцепилась в руку преследователя, который заорал благим матом, повалившись на землю. Зверюга со злостью набросилась на дрыгающего в ужасе ногами бандита и стала кусать за все места. «Спасибо, милая!» — обернувшись, крикнула Мелодора и припустила вперед по переулку. Краем глаза она успела заметить, что толстяк и не думает идти на выручку своему другу. Согнувшись, держась за бок, хватает ртом воздух, медленно пятясь назад. Успокоившись и поняв, что погони больше не будет, девушка быстрым шагом отправилась к пристани, но в сумерках немного заблудилась. Видимо, где-то свернула не туда. Когда же она, наконец, вышла к воде, увидела возле мостков поджидающего ее толстяка, который тяжело дышал и смотрел весьма недобро. «Что, стерва, думала, сумеешь сбежать? От пескаря не уйдешь! Барон за тебя хорошую награду обещает!» Ухмыльнулся негодяй. Мелодора к собственному удивлению совершенно не испугалась. Нет, она никогда не считала себя трусихой, но раньше, оставайся при ней, магия, один шар, даже не пущенный в эту наглую харю, а просто созданный на ладони, и все негодяи в округе с визгом бежали бы прочь. С магами связываться, таких сумасшедших в Легоре было исчезающе мало. Магия защищала, лечила, кормила, возвышала. Она давала возможности, от которых кружилась голова и холодела в груди от восторга даже у самих магов. А самые одаренные и трудолюбивые могли поспорить с богами в мощи и влиянии на судьбу этого мира. И вот, когда ты всецело и старательно изучаешь эту труднейшую из наук, когда настолько сживаешься с теми громадными возможностями, живешь уже не совсем как простой человек, а едва ли не Домиург. В один проклятый момент ты лишаешься всего. Худшего наказания нет в этом мире. Будто жила в теплом уютном коконе, защищавшем от всех опасностей и проблем И в одночасье не просто утратила его, а оказалась голой посреди дворцовой площади во время праздника Теперь остается рассчитывать на жалкие, слабые силы обычного человека Но ей повезло чуть больше Она может опереться на умения и оружие, полученные в ином мире И слава богам, что послали ей усердие и трудолюбие А также терпение превозмогать боль, с которой давались многие занятия Особенно у Анастасии Она была прилежной ученицей Теперь пришло время воспользоваться плодами своих трудов Убивать такое ничтожество не хотелось, к тому же выстрелы привлекут лишнее внимание. Нож? Возможно, но пока противник безоружен и видит в ней лишь слабую, изнеженную девушку, стоит попробовать то, чему учили Настя и Станислав. — Прошу, не трогайте меня, отпустите, пожалуйста! — захныкала она, расчетливо опуская котомку на землю, чтобы не мешала в двух шагах от расплывшегося в самодовольном оскале мерзавца. «Еще чего! И не подумаю! Но если будешь паенькой и приласкаешь меня разочек, то обещаю тебя не бить и...» Что он хотел сказать дальше, Меладора так и не узнала, поскольку сделала резкий шаг к противнику и, как на тренировке, в полный контакт, На выдохе, во всю силу, нанесла удар в печень. Жордяй скрючился буквой ЗЮ, тоненько подвывая, упал на колени, схватившись за пузо с правой стороны. Не раздумывая, Мила приподняла подол платья аж до колен. Фу, как неприлично, особенно для принцессы. Из хорошего замаха, как заправский футболист, пыроком влепила ему с ноги по морде. Голова мотнулась назад, едва не улетев, как мяч со штрафного. Тело перевернулось, шлепнулось на спину и затихло. «Ну как? Еще приласкать или больше не хочется?» «Да беспамятство заласкало!» Задрав носик, подхватило котомку и, легко перешагнув лежащее тучное тело, гордо пошло к лодке. Уже расположившись на лавке и взяв в руки весла, она собиралась отчалить, как вдруг сверху что-то рухнуло в воду, обдав ее фонтаном брызг. Через пару мгновений чьи-то руки вцепились в корму, и над ней появилась окровавленная рожа толстяка. В одной руке он сжимал дешманский уродливый тесак. «Втой, фу-ка, не уйдав!» Теперь у него не хватало нескольких передних зубов, отчего появилось забавное произношение и такая же внешность. — Тебе точно мало, но какой же ты ненасытный! — хмыкнула Мила и, взяв весло двумя руками, с размаху треснула незваного гостя по башке. Руки разжались, и настырный преследователь скрылся из виду. Вздохнув, она вернула весло выключенную, морщась от боли в содранных до кровавых волдырей ладонях. Уже собралась оттолкнуться от невысоких мостков, чтобы отчалить, как вдруг издалека послышался сначала тихий, а потом всё нарастающий собачий лай. Мила в удивлении вытянула шею, и тут по зашатавшимся от немалого веса доскам пронеслась лохматая рыжая комета и с разбегу запрыгнула в едва не перевернувшуюся лодку. Счастливая псина отчаянно виляла большим пушистым хвостом и норовила лизнуть опешившую Милу в лицо алым слюнявым языком. «Постой! Постой!» попыталась закрыться рукавом от такого настойчивого проявления любви тише не то еще перевернемся как же мне тебя звать то впереди было долгое но теперь явно нескучное возвращение.